Обстановка накаляется. «Смотри!» — угрожающе заявил тогда Волька. «Будет скандал!» Он вскочил на скамью и, указывая пальцем на Хатамча, закричал «Граждане!» «Он все время подыгрывает шайбе! Обратите, граждане, внимание на этот возмутительный факт! Кто подыгрывает? Судья подыгрывает!» «Что вы говорите? Оказывается, судья подыгрывает!» «Возволновались кругом!» «Да нет же, не судья!» — кипятился Волька. «При здесь судья? Это вот этот старичок подыгрывает!» так ты говоришь покатывались все кругом со смеху так ты говоришь что старичок отсюда из восьмого ряда северной трибуны почем зря передвигает ворота Хе -хе -хе. может а тоны и мячки дай ченополь понакидал ну да он ожесточенно подтвердил волька вызвав новые взрывы смеха а землетрясение в чили тоже его рук дело и нет Чили не он», — честно разъяснил Волька. «Землетрясение — это от катастрофических сдвигов почвы, тем более в Чили. А он совсем недавно из бутылки вылез». «Ну вот что, паренек!» — посоветовал Вольке один пожилой болельщик, когда смех немного утих. «Ты лучше сам не лезь в бутылку, не срамись перед людьми, не говори глупостей и не мешай следить за игрой. Там, брат, сейчас такой делается, что и без тебя тошно». Гражданин тоже болел за зубило. Действительно, до конца тайма оставалось еще целых 11 минут, а счет уже был 14-0 в пользу шайбы. В среднем каждые 40 секунд в ворота зубила падали мечи, как яблоки падают в корзины в саду во время уборки. Что стало с вратарем? Почему он прижался лицом к боковой штанге и только вскрикивает «Ой, мама!» каждый раз, когда бьют по его воротам? Почему он вдруг ни с того ни с сего уходит с задумчивым лицом из ворот каждый раз в самый решающий момент «Мазейла!» — кричали ему со всех трибун «Морала! Как ты играешь!» Но он, прославленный вратарь первого класса, Продолжал выходить нетвердым шагом из ворот в сторону, лишь только приближались шайбовцы. И вот, наконец, зубиловцы прорвали фронт нападения полузащиты шайбы и яростно повели мяч к ее воротам. Защита шайбовцев от долгого бездействия разложилась и не смогла быстро мобилизовать свои силы на борьбу с неожиданной опасностью. А вратарь-то ты вовсе сидел себе спокойно на травке и лузгал дынные семечки. Пока он, давясь непрожеванными семечками, вскакивал на ноги, зубиловцы ударили по незащищенным воротам в самый центр. «Хотобыч, миленький, дорогой, дай зубиловцам хоть размочить игру!» — взмолился в этот момент Волька. Но Хоттабыч прикинулся, будто ничего не слушают. Двадцать При игре равных примерно по силе команд этот счет просто поражал. И тогда Волька совершенно вышел из себя. «Зубиловцы, не виноваты, что ты болеешь за шайбу, а ты их опозорил перед всей страной. Сделай так, чтобы все видели, что они не виноваты в своем проигрыше. Слушаю». «И повинуюсь, о юный вратарь моей души!» Еще не замолкла сирена судьи, извещавшая о конце первого тайма, как все 11 игроков команды добровольного физкультурного общества «Зубила» дружно начали чихать, кашлять и сморкаться, кое-как, построившись в затылок и вяло перебирая ногами, Они поплелись унылой рысцой, непрерывно чихая, смыркаясь и кашляя в свою раздевалку. Через минуту туда вызвали врача. Вся команда чувствовала себя нездоровой. Врач пощупал у всех пульс, предложил всем снять майки, потом осмотрел у всех полость рта и, в свою очередь, вызвал в раздевалку судью. «Вот что, Лука Евгеньевич, придет смач отложить» а сегодняшний счет признать недействительным. — А позвольте узнать, почему? — удивился судья. — Очень странный медицинский случай, Лука Евгеньевич. Все эти 11 вполне взрослых товарищей одновременно заболели <дет> детской болезнью, <дет> корью. Я бы, Лука Евгеньевич, сам не поверил, если бы только что не осмотрел их всех самым тщательным образом. Редкий факт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 Он все время находится на руках. Так что вы, дорогие слушатели, лучше всего его и не ищите. Все равно не найдете. Только зря время потратите.